записки текст письма калума брайтвелла адресованного кейт ханниган зашифровано сожжено после прочтения мы оба знаем что находимся на противоположных сторонах конфликта однако одно можно утверждать наверняка Это непрекращающаяся война, и тот хаос, что последует за ней, нам обоим принесет лишь выгоду. Пусть уэльсты забирают город и объявляют о своей победе. Короли, его свита и все его министры будут уже далеко, когда это произойдет. Они оставят город нам, мятежникам, преступникам, тем, кого они спасать не считают нужным. Это большая возможность, и мы оба можем обогатиться с ее помощью. Твоему движению нужны деньги. И я уже отправил вашему руководителю во Франции хорошенькую сумму. Можешь проверить, спросив у него самого, если желаешь. Какие бы деньги вы еще не собрали, оставь их себе. Союзники куда важнее, чем политики в наши дни. Разве ты не согласна?